Глава двадцать четвертая. Окончание расследования. Кена и Грея вывели во двор. К сопровождавшему их инспектору подбежал полисмен. Он взволнованно доложил. «На дороге появился грузовик, сэр». «Едет сюда?» «Да, сэр». «Быстро». «Очень». «Вероятно, это соучастники Питера», — решительно проговорил Крэг. «Грузовик далеко?» «Около мили, сэр!» Инспектор изрек громовым голосом. «Арестованных машину! Живее!» Полисмены втолкнули Питера и Джонни в зарешеченный кузов и заперли за ними дверь. «Все машины отогнали за постройку, так чтобы их не было видно от ворот!» Автомобили чихнули двигателями и медленно уползли задним ходом за угол здания. Крэг продолжал кричать. «Всем укрыться в дворовых постройках, приготовить оружие. Мы должны захватить их врасплох. По моему сигналу, а это будет выстрел в воздух, всем покинуть укрытие и окружить грузовик. Выполняйте!» Закончив подготовку к аресту предполагаемых соучастников Великого Печатника, инспектор спрятался за створкой открытых ворот, прихватив с собой мистера Лассея. В наступившей тишине Крэг услышал щелчок, взведенного каким-то полисменом курка. Ждать пришлось недолго. Вскоре послышалось низкое жужжание мотора. Оно быстро приближалось. Машина въехала в ворота. Инспектор осторожно выглянул из засады. Он увидел небольшой грузовик с крытым кузовом. Если бы Крэг оглянулся на Лассея, то мог бы заметить, что тот, увидев прибывшую машину, вздрогнул и побледнел. Но инспектор был слишком увлечен охотой, чтобы интересоваться цветом лица мистера Лассы. Грузовик остановился посреди двора бывшей тюрьмы. Крэг направил дуло своего пистолета в небо и выстрелил. В тот же миг хорошо обученные полисмены выскочили из засады и окружили грузовик плотным кольцом. Инспектор вошел в круг и громко скомандовал. «Всем выйти из машины и предъявить документы!» Обе дверцы кабины открылись. Оттуда вышли девушка и седовласый мужчина с большими усами. Инспектор узнал Мэри и Ридера. «У меня нет с собой документов, мистер Крэг», сказала девушка. «Но надеюсь, вы мне поверите, что я — это я». Озадаченный инспектор кивнул. «Спасибо. Я хотел бы увидеть моего отца и Джонни Грея, а не здесь». «Да», — ответил Крэг, — «но они арестованы, и я не могу разрешить вам с ними разговаривать». «За что вы их арестовали?» «За изготовление поддельных банкнот». «Ваш отец — великий печатник, Джонни — его соучастник». «И вы, по всей вероятности, тоже. Миссис Флойд, я вынужден вас арестовать». «Погодите», — вмешался Ридер, — «вы еще не проверили документы у меня». «Зачем?» — ироническим тоном проговорил Крэг. «Я вас знаю. Вы частный детектив, выполняющий любые поручения, лишь бы их хорошо оплачивали». Никто не может оплачивать свои заказы более щедро, чем великий печатник. Следовательно, я вправе подозревать, что вы приехали сюда как соучастник Питера Кена. Объявляю вам, что вы также арестованы именем закона. Инспектор махнул рукой полисменам. «Наденьте на них наручники». Его приказ был мгновенно выполнен. Мэри возмущенно взглянула на Крэга но тот не обратил на это никакого внимания. Ридер засмеялся. «Вы забыли меня обыскать, инспектор?» «Успеется». «А вдруг я съем по дороге в полицейский участок какую-нибудь важную бумагу?» Крэг пожал плечами. «Обыщите его, раз уж ему так не терпится». Один из полисменов обследовал карманы арестованного. «В них не оказалось ничего». Кроме аккуратно сложенного бланка. Инспектор взял бумагу в руки и с изумлением прочитал. «Инспектору Крегу настоящим извещаю вас, что мистер Д. Ридер сего дня назначен комиссаром полиции, и ему поручено вести дело так называемого «великого печатника». «Вы со своей оперативной группой поступаете в его распоряжение». «Главный комиссар полиции». «Сэр Фрэнсис Гидлоу». Дата, подпись и печать были в полном порядке. Если бы луна на его глазах упала на землю, инспектор, пожалуй, пережил бы меньшее потрясение. Он бросился снимать наручники с мистера Ридера, бормоча бессвязные извинения. «Ничего, ничего», — благосклонно проговорил тот, потирая запястье. «Кого вы уже успели арестовать, кроме меня?» «Джонни, Питера и его дочь! Немедленно освободите всех! Господ Грея и Кэна пригласить сюда, и не забудьте перед ними измениться «Простите, но на них падает очень серьезное и обоснованное подозрение», — осторожно возразил Крэг. «Чем обоснованное? Поимкой с поличным на фабрике по производству фальшивых денег и показаниями мистера Лассея. «А где этот мистер? Покажите мне его!» Инспектор обернулся к воротам и на мгновение замер от неожиданности. Свидетеля на месте не было. «Где мистер Лассей?» — накинулся Грэг на полисменов. Никто не мог ничего ответить. Инспектор послал пять человек на поиски. «Не тратьте время зря, мистер Крэг», — усмехнулся Ридер. «Этому мистеру никак не хочется отвечать за свое лжесвидетельство перед законом. Он раньше вас понял, что к чему избежал. Теперь его показания не стоят ломаного гроша. Питер Кен и Джон Грей не имеют никакого отношения к этой фабрике, а настоящий великий печатник уже мною арестован». «А вы уверены, что не ошиблись?» «Абсолютно уверен». Его арест — итог серьезных размышлений, основанных на большом количестве накопленных фактов. До сих пор мы в Скоттланд-Ярде знали только одного сыщика, выводы которого были непогрешимы, как священное писание. Это был знаменитый детектив Голден. Вы знали его? Немного. Я был лучшим его учеником. Это могут подтвердить присутствующие здесь полисмены. Почти все они служат давно и знали великого сыщика. «Так вот, я его лучший ученик, говорю вам, что великий печатник Питер Кан. Это Голден научил вас не исполнять приказания начальства. Приведите сюда арестованных, живо!» Ридер грозно нахмурил брови. Инспектор вздохнул и кивнул сержанту. «Тот исчез за углом ближайшей дворовой постройки». Минуту спустя туда выехала полицейская машина и остановилась рядом с грузовиком. «Вы видите арестованных?» – распорядился седоволосый детектив. Сержант отпер зарешеченную дверцу.